Глава сорок шестая Летиция быстро обошла столовую, вышла на террасу и оглядела сад. Мило? Быстрым шагом она дошла до кустов, украшавших дальнюю стену, не переставая звать мальчика и осмотрела кусты. «Мило, если ты спрятался, выходи! Это уже не смешно!» Потом оглядела просторную лужайку с другой стороны дома и обвела глазами террасу. «Мило, да где же ты, наконец?» Затем открыла дверь сарая и заглянула внутрь. «Мило!» Летиция стояла, затаив дыхание, ощущая, как откуда-то изнутри наползает паника. В маленьком помещении не было ничего, кроме садовых инструментов. катка для стрижки травы и нескольких сложенных в углу мешков с парниковой землей, за которыми было невозможно спрятаться. С бьющимся сердцем она обернулась и оглядела край изгороди, тот самый, в котором Максим и Мило когда-то затеяли проделать лас. Не закрыв дверь сарая, она поспешила к изгороди и, встав на колени, чтобы быть ростом с ребенка, заглянула в узкий проход и осмотрела все вокруг. Никаких следов Мило. Все больше беспокоясь, она выпрямилась и поднялась на цыпочки, чтобы заглянуть поверх изгороди в сад Тифен и Сильвена. И там никакого движения, хотя их сад гораздо гуще и пестрее. На этот раз ей пришлось признать очевидное. Мило в саду не было. Может, он вернулся в дом, а она его не увидела, потому что была наверху? Она бегом вернулась, быстро проскочила в столовую и осмотрела все комнаты первого этажа, не переставая звать мальчика. То же самое она проделала на втором этаже, но комнаты не обшаривала и в углах не смотрела. Инстинкт подсказывал ей, что Мило она в доме не найдет. Других идей не было. Вернее, она отогнала от себя мысль, которая ее ужаснула. Спустилась по лестнице и вышла на улицу. Улица была пустынна. Только редкие автомобили с интервалом в несколько секунд равнодушно проезжали мимо и исчезали так же быстро, как и появлялись. Теперь смятение парализовало ее рассудок. Она вертелась на тротуаре, глядя во все стороны, а внутри... Вызревала пугающая уверенность, что с ее мальчиком что-то стряслось. И эта уверенность отнимала последнюю способность рассуждать. «Сволочь поганая!» — бормотала она, широким шагом направляясь к соседскому дому. Вдавив палец в кнопку звонка, она подождала, потом опять позвонила, но никто не ответил. Тогда она забарабанила в дверь. «Я знаю, что ты там, Тифен!» — закричала она во всю силу своих легких. «Открой дверь! Если не откроешь, я вызову полицию!» Приложив ухо к двери, она пыталась услышать хоть какой-то звук, который был бы доказательством, что в доме кто-то есть. Но за дверью стояла полная тишина. Летиция почувствовала, что ей придется отступиться. Охваченная ужасом, она вбежала в дом и буквально прыгнула на телефон, набирая номер Давида. Когда он ответил, то услышал в трубке одни рыдания. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. Настолько сбивчиво и непонятно говорила сквозь слезы летицы. Все, что ему удалось ухватить, — это что Мило пропал. Обстоятельств он так и не понял. Конечно, его похитила Тифен, и Летиция угрожала, что сейчас взломает соседскую дверь, чтобы спасти сына. Ради бога, успокойся, Летиция, пытался утихомирить ее Давид, стараясь говорить спокойно и сухо. С чего ты вдруг решила, что он у Тифена Сильвена? Он был в саду, Давид. Единственное место, куда он мог пойти это их дом. Других возможностей нет. Зачем ему туда идти? «Ты что, не понимаешь?» — выкрикнула Летиция на грани истерики. «Это она его заманила! Уж не знаю как! Мне надо обязательно войти к ним в дом, иначе Мило пропал!» «Ничего не делай!» — крикнул Давид, тоже разволновавшись. «Главное, ничего не надо делать!» «Или нет, вызови полицию, скажи им, что Мило пропал, и дождись меня. Я сейчас приеду!» Он нервозно отсоединился и положил телефон на пассажирское сиденье. Затем, съехав на обочину, остановил машину, обернулся к клиенту, которого только что посадил, и попросил его выйти из машины. «Это что, шутка такая?» — запротестовал тот. Видимо, шуток он вообще не любил. «Простите, месье, мне только что позвонила жена. Что-то случилось с нашим сыном. Мне срочно надо домой». Причина была веская, и клиент в этом случае должен был выйти из машины. Но у этого, похоже, не было детей. «А это не мое дело», — сухо заявил он. «Отвезите меня по адресу, который я указал, а потом поезжайте, куда хотите». Давид понял, что имеет дело со скотиной, которой на всех наплевать. Время поджимало, и каждая секунда, потраченная, чтобы убедить его выйти из такси, больно била по нервам. Давид с нескрываемой досадой вздохнул, заглушил мотор и вышел из машины. Обойдя машину, он открыл заднюю пассажирскую дверцу резким движением. «Выходите, месье». «И не подумаю», — отозвался тот, вцепившись в свой чемоданчик, словно он обеспечивал право пассажира остаться в салоне. Не говоря худого слова, Давид схватил его за лацкан пиджака и резко дернул, вынуждая выйти. Пассажир пытался сопротивляться. С громкими криками протеста он завалился на бок, вынудив Давида выпустить Лацкан. Терпение Давида кончилось. Он предпринял еще одну попытку вытащить зануду из машины. На этот раз двумя руками, и эта попытка удалась. Клиент выполз на четвереньках. Как только он вылез целиком, Давид его выпустил, и тот свалился на землю. Не оглядываясь, Давид сел за руль, включил зажигание и рванул с места. В зеркало заднего вида он успел разглядеть, как клиент встал на ноги и отчаянно ругался. Хорошо еще, что не угрожал. Через пять минут Давид, взвизгнув колесами, резко затормозил возле своего дома и бегом влетел внутрь. Вбежав в прихожую, он увидел летицию, которая, стоя на коленях, лихорадочно вытряхивала все из ящика буфета. «Что ты делаешь?» — удивился он. «Ищу гребанные ключи!» — крикнула она, даже не посмотрев на него. «Какие ключи?» «От дома Тифена Сильвена!» «Ты полицию вызвала?» «Должна быть с минуты на минуту». Давид постоял несколько секунд, ничего не говоря, И, глядя на жену, которая в ярости выкидывала из ящика предмет за предметом, осматривала их по одному и отбрасывала в сторону. «Прекрати летиться», — сухо приказал он. «Успокойся и объясни, что случилось». Она ничего не ответила и все швыряла вещи, поднимала их, снова бросала с руганью и стонами, вытирая слезы рукавом. Черт, побери, Летиция, да перестань же ты, наконец!» — крикнул он вне себя. Летиция вздрогнула и, наконец, подняла на него потерянный, полный тоски взгляд. Он взял ее за плечи и поднял. Она послушалась твёрдой руки мужа, а потом сразу обмякла, повиснув у него в объятиях, и слезы опять потекли градом. «Ты можешь объяснить, наконец, что произошло?» Тихо спросил он.